винил или ручная работа, родословная. Самым примитивным прообразом грампластинки можно считать музыкальную шкатулку, в которой для предварительной записи мелодии используется металлический диск, на который нанесена глубокая спиральная канавка. В определенных местах канавки делаются точечные углубления ямки, расположение которых соответствует мелодии. При вращении диска, приводимого в движение часовым пружинным механизмом, специальная металлическая игла скользит по канавке и считывает последовательность нанесенных точек. Игла скреплена с мембраной, которая при каждом попадании иглы в канавку издает звук. Старейшей же именно грамм-пластинкой в мире считается звукозапись, которая была сделана в 1860 году. Исследователи изучения истории звукозаписи из группы First Sounds откопали ее 1 марта 2008 года в Парижском архиве и смогли проиграть звуковую запись народной песни, сделанную французским изобретателем Эдуардом Леоном Скоттом де Мартенвиллем с помощью фоноавтографа 1857 год. Ее протяженность составляет 10 секунд и представляет собой отрывок из французской народной песни. Фоноавтограф процарапывал звуковые дорожки на листе бумаги вычерненным дымом от масляной лампы. В 1877 французский ученый Шарль Кро впервые научно обосновал принципы записи звука на барабан или диск и его последующего воспроизведения. В этом же году, а именно в середине 1877 -го года, молодой американский изобретатель Томас Эдисон изобрел и запатентовал прибор фонограф, в котором звук записывается на цилиндрическом валике, обернутом оловянной фольгой или бумажной лентой покрытой слоем воска при помощи иглы – веса, связанной с мембраной. Во время записи игла вычерчивает на поверхности фольги винтовую канавку переменной глубины. Однако фонограф с восковым валиком не получил широкого распространения ввиду сложности копирования записи, быстрого изнашивания валиков и плохого качества воспроизведения. Спустя 10 лет, в 1887 году, немецкий инженер Эмиль Берлинер предложил использовать для записи носитель в форме диска. Работая над своей идеей, берлинер сначала построил и опробовал прибор Шарля Кро, предложенный 20 лет назад, применив пластинку из цинка вместо хромовой. Изобретатель заменил валики дисками, металлическими матрицами с которых можно было тиражировать копии. С их помощью и прессовались граммофонные пластинки. Одна матрица давала возможность напечатать целый тираж, не менее 500 пластинок, что значительно снижало расходы на изготовление и, соответственно, стоимость продукции. В этом состояло главное преимущество грампластинок Эмиля Берлинера по сравнению с восковыми валиками Эдисона, которые нельзя было тиражировать массово. В отличие от фонографа Эдисона, Берлинер для записи звука разработал специальный аппарат – рекордер, а для воспроизведения звука создал другой – граммофон, на который и был получен патент 26 сентября 1887 года. Вместо глубинной записи Эдисона Берлинер применил поперечную, при которой игла оставляла извилистый след постоянной глубины. В 20 веке мембрана была заменена микрофонами, преобразующими звуковые колебания в электрические, и снабжена электронными усилителями в 1892 году был разработан способ гальванического тиражирования с позитива цинкового диска, а также технология прессования грампластинок из эбонита при помощи стальной печатной матрицы. Но эбонит стоил довольно дорого, и в скором времени его заменили композиционной массой на основе шеллока – воскоподобного вещества, вырабатываемого тропическими насекомыми из семейства лаковых червецов, обитающих в Юго-Восточной Азии. Пластинки стали качественней и дешевле, а значит, доступнее. Однако их главным недостатком была малая механическая прочность, По хрупкости они напоминали стекло. Шелачные пластинки выпускались до середины 20 века, пока не были вытеснены еще более дешевыми из поливинилхлорида, который и получил пресловутое название «винил». Одной из первых настоящих грампластинок была пластинка, выпущенная в 1897 году фирмой «Виктор» в США.